Пристально посмотрев на мою левую руку, бабушка принялась бормотать что-то нечленораздельное, завязывая белую нить в узлы. Когда же она, наконец, завязала узлы по всей длине нити, то сразу поднесла ее к пламени свечи, и та быстро сгорела. После этого, поднеся палец к губам, бабушка сказала, чтобы я молчал, когда она покинет кухню. Я только посмеялся, забыв даже ее поблагодарить. Когда на кухню вернулась моя мать, я рассказал ей, как бабушка завязала узлы и сожгла их на огне свечки. Мама улыбнулась. Пусть это белая магия, а не черная, но все равно ты должен молчать. В эту ночь мне приснилось, будто я задыхаюсь. Весь в холодном поту, Я с трудом проснулся, вскочил с постели и включил свет. В моем сознании сегодняшний сон был как-то связан с визитом бабушки Фельдман. И я сразу же взглянул на свою левую руку. Она была совершенно гладкой, не осталось ни одной бородавки. За прошедшие с тех пор 50 лет они так и не вернулись. Сол Харец Гольдштейн. Бруклин, Нью-Йорк, август 1969 года. Не беспокойся. Я родилась 13 сентября 1949 года без всяких шансов на выживание. В то время недоношенные дети обычно жили всего несколько недель или, в лучшем случае, несколько месяцев. Я же родилась после шести месяцев беременности и весила всего 600 граммов. Когда я стала постарше, мать говорила мне, что при рождении я вся умещалась у нее на ладони. Медики не слишком обнадежили мою мать, сразу сказав ей, что новорожденные дети с таким маленьким весом в их больнице еще не выживали. Однажды утром, когда моя мать лежала в больнице, подавленная и встревоженная, она вдруг увидела, как к ней на кровати сели двое мужчин. Одним из них был ее отец, а во втором красивом мужчине, известном ей только по фотографиям, она узнала своего свекора, моего деда по отцу. Оба они, однако, уже давно умерли. Ее отец умер за два года до моего рождения, а свекор, когда моему отцу, было всего десять лет. По ее словам, Она нисколько не испугалась при этом видении. Меня сразу охватило чувство покоя. Нечто такое, чего я не в состоянии объяснить. «Не беспокойся и не слушай врачей, они ошибаются», — сказали ей мои дедушки. «Твоя дочь выживет, а когда вырастет, станет чудесной дочерью и красивым ребенком». Доктора и сестры заметили перемену в ее настроении, но решили, что это связано с простым нежеланием взглянуть в лицо фактам. Они объясняли ей, что за то, что я выживу, всего один шанс из миллиона, а если я и останусь жива, у меня будет много проблем со здоровьем. Они даже посоветовали ей молиться за то, чтобы я умерла и не мучилась. Моя мать слушала их с улыбкой и ничего не говорила. Я же продолжала бороться за жизнь, и врачи только удивленно покачивали головами. Выписавшись из больницы, мама ежедневно приходила посмотреть на меня через стеклянную стенку. В те времена родителям не разрешалось брать на руки недоношенных детей и даже входить в отделение для недоношенных. Я постепенно набирала вес, Одна за другой были убраны трубки, и я стала выглядеть как обычный ребенок. На Рождество через три с лишним месяца пребывания в больнице мама привезла меня домой. Я весила уже больше двух килограммов. Мои дедушки сделали сообщение вовремя, и моя мать им поверила. Нэнси Дьюси Денофио, Гленвиль, штат Нью-Йорк. Февраль 1994 года. Помощник целителя. Когда мне было 11 лет, и я посещал школу имени Линкольна в Детройте, штат Мичиган, со мной произошел один сверхъестественный случай, который до сих пор живет в моей памяти. На моей правой руке долгое время была незаживающая язва, состояние которое нисколько не улучшалось. Какие бы домашние методы лечения не применяла моя мать, язва им никак не поддавалась.